Глава 4. Эх, а ну стой. Ты откуда здесь? Местный? О чем докажешь? Откуда ты говоришь? «А по каким делам тебя сюда занесло?» Последующие дни нарушили мерное течение жизни в Баравии и перевернули все с ног на голову. По строжайшему королевскому приказу было верено проверять каждого жителя в стране на наличие документов, подтверждающих его гражданство. Всех приезжих отслеживали, досматривали, испытывали, и если они по какой-нибудь, пусть даже самой крошечной причине, вызывали недоверие, тут же без церемоний выдворяли за пределы государства. В домах шли обыски, на улицах облавы. Народ особо не сопротивлялся. Все понимали серьезность ситуации, поэтому изо всех сил старались помочь следствию. Как и четыре года назад, добровольцы собирались в небольшие отряды, наряду с военными, патрулируя улицы и кварталы столицы. «А как же полчища нищих и оборванцев?» — спросите вы. Это легло на плечи франко и его самых преданных генералов. Каждый знал своих наперечет, и в случае подозрений принимались те же меры, что и повсеместно. К концу второй недели в Боростиане и его окрестностях не осталось ни одного чужака. Все было взято под тотальный контроль. Столь радикальные меры были вызваны необходимостью. После того, как выяснилось, кто является главной целью таинственного неприятеля и что все предпринятое им было исключительно ради того, чтобы выманить меня на нейтральную территорию, Все встало на свои места. Первые дни ушли на осознание и принятие ситуации. Это было нелегко. Часть разума отказывалась верить в услышанное. Я искренне недоумевала, когда и кому успела так насолить, что он вознамерился отомстить мне столь бесчеловечным образом. Зато другая часть меня вовсю вопила о том, что нельзя спускать подобное, и старательно разрабатывала план ответных действий. Как только стало более-менее ясно, что следует предпринять в сложившейся ситуации, подошло время заручиться поддержкой верных союзников. Их у меня было немного, однако именно им я твердо знала, можно было доверять безоговорочно. Абу-Зафар Бензейд, Предводитель Восточного Братства первым откликнулся на призыв своей сестры. Его корабли денно и нощно обязались крейсировать здешнюю акваторию, обеспечивая надежную защиту со стороны моря. Что же касается укрепления сухопутных границ, то это дело было поручено князю Йозерце, под чье управление перешло командование Боровийской армией. Разместившись по обыкновению на подоконнике, я наблюдала сквозь прозрачные стекла за идущими внизу работами. Какая ирония судьбы! Мною же разрушенные стены вокруг столицы теперь вновь необходимо было восстанавливать и оборонять. Я прижалась лбом к холодному стеклу. Мне очень не хватало сидига. Его мудрые наставления пришлись бы сейчас очень кстати. А еще Анри Лефевра, от которого уже давно не было вестей после того, как он с дочкой Айвана на борту отправился покорять новый свет. Я искренне восхищалась его способностью молниеносно принимать рискованные решения, которые в итоге оказывались оправданными. Мне необходима была поддержка Нину. Отважный, отчаянный друг и напарник, которому я доверяла как себе. Его прибытие ожидалось со дня на день. Несмотря на серьезную травму, он рвался вернуться на службу. Хотя, признаюсь, я сильно сомневалась, чем он, учитывая обстоятельства, мог бы помочь. Участие в планируемой мной в строжайшей секретности авантюре полной опасности и смертельных ловушек, требовала полной отдачи сил. А Нино, судя по отчетам, был еще очень далек от прежней формы. Патрис. Одного имени было достаточно, чтобы мое глупое сердце наполнилось грустью. Все последние годы я запрещала себе думать о нем. Достаточно того, что мой сын, являющаяся почти точной копией своего отца, служил постоянным напоминанием о том, что когда-то в моей жизни была любовь, чистая и светлая, которую мы оба разрушили, пойдя на поводу своих чувств. Я глубоко вздохнула. Вдали белели паруса кораблей. Скоро вся гавань заполнится судами, присланными Абу Зафаром. Барави окажется под надежным присмотром. Затягивать дальше было уже нельзя. Закрыв глаза и медленно сосчитав до трех, я соскочила с подоконника. Отряхнув перекосившиеся юбки, приблизилась к камину. Минут пять, не больше, ушло на то, чтобы схватить кочергу, и, не обращая внимания на жар пылающего камина, выбить несколько кирпичей в кладке портала. Засунув в образовавшееся отверстие руку, я вытащила спрятанный там небольшой ларец. Несколько глубоких вдохов помогли унять бешеный ритм сердца, инстинктивно участившийся при виде торчавшего в отверстие ключа. Один поворот и моя, прежде казавшаяся размеренной в течение почти четырех лет жизнь, кардинально изменится. Пути назад уже не будет. Готова ли я к этому? Перед глазами появилась смеющаяся личика моего малыша, старающегося оседлать огромного страшного пса с горестным видом терпящего все выходки юного безобразника. Прочь сомнения. Я повернула ключ, отворила ларец и решительно вынула лежащий в нем символ власти, наделяющий своего владельца невероятной силой и одновременно обрекающий его на вечные мучения, вынести которое было дано не каждому. до гори оно все синим пламенем!» Сорвав бесценное колье с редчайшими изумрудами подарок одного восточного владыки, я затянула на шее простой кожаный шнурок с покоцанной серебряной монетой, чья истинная стоимость во много раз превышала все сокровища Боровийской казны. Роковая марка имела обыкновение наделять своего владельца необходимыми мужеством и силой. И я на мгновение замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Появится ли то же самое чувство, что и много лет назад, когда впервые повязала ее на шее? Странное дело... Но воздействие почувствовалось почти сразу же. Кровь быстрее побежала по венам, стала покалывать в ладонях, в груди стало разрастаться что-то очень большое, от чего вдруг стало легче дышать. Выхватив из висящих на почетном месте ножен шпагу Клода, я несколько раз рассекла воздух и испытала восторг, вновь ощутив себя с клинком одним целым. Из недр существа поднялась огромная волна и вырвалась наружу диким криком «Господи, я жива! Жива!». Ворвавшиеся на шум слуги во главе с вездесущим Арно замерли на пороге при виде своей государыни, которая с безумным видом стояла посреди учиненного ею хаоса и дико хохотала. «Все решили, что я сошла с ума, кроме Арно». Тот сразу смекнул, в чем дело, и поспешил выдворить перешептывающуюся челядь за дверь. Улыбаясь, юноша наблюдал со мной. Несмотря на веселье, глаза его подозрительно поблескивали. Выходит, он, так же, как и я, все это время жил навязанной ему жизнью. — С возвращением, Роза! Воспитанник совсем как в прежние времена по-товарищески протянула руку для рукопожатия. «Какими будут наши следующие действия?» «Наши?» — я скептически подняла бровь, игнорируя протянутую конечность. «Жаль тебя огорчать, дитя, но мои планы на тебя ограничиваются этим дворцом». Я еще раз взмахнула шпагой, после чего аккуратно вернула ее в ножны на стене. «Каким к черту дворцом? Мы так не договаривались!» Фальцетом проехался по моим ушам сорванец, заставив меня поморщиться. «У тебя короткая память, Арно. Я вообще ни о чем не договариваюсь с сопляками, тем более с такими, которые то и дело пытаются мне перечить». Взмахом руки, пресекая возражение, я подошла к столу и, нацарапав на листе бумаги несколько слов, повернулась к застывшему с обиде на лице юноши. «Передай лично князю Йозерцы и проследи, чтобы после прочтения он его сжег. Никто не должен знать о письме». «И это все, все, что, по-твоему, можно мне доверить?» Похоже, обида была глубже, чем я думала. но нет, оправдываться за свои решения я не стану. Он еще слишком юн и самонадеян, поэтому не способен оценить моей заботы о его жизни». «Довольно, Арно, ступай». Я повернулась к нему спиной, давая понять, что аудиенция окончена и не оставалось ничего другого, как отправиться выполнять поручение. Правда, он все же не удержался и высказал свое молчаливое фи, громко хлопнув створкой двери. Это заставило меня улыбнуться. Арно очень напоминал меня саму в его возрасте. Тоже упрямство и бунтарский дух. Не приходясь родным по крови, Он уже давно был для меня больше, чем другом или воспитанником. Я считала его сыном. А теперь скажите, могла ли я подвергать опасности жизнь того, кого любила как свою кровь и плоть? Я никогда не отличалась особой набожностью и истинной католичкой могла считаться с огромной натяжкой. За это нужно было благодарить сестер кармелиток из Берийского монастыря своими действиями, убившими во мне любовь к религии и духовенству. Тем не менее, будучи главой государства, находящегося под протекцией католического папы, я была вынуждена дважды в месяц посещать придворцовую часовню для встречи с епископом Бенцей, назначенным его святейшеством, быть моим духовником. Вседовласый священнослужитель с добрыми карими глазами внушал мне симпатию, но все же недостаточное доверие, чтобы решить открыться и поведать настоящую историю своих похождений, поэтому на исповедях я обычно рассказывала лишь самые невинные истории своей бурной молодости. Справедливо полагая, что нет нужды в посредниках между мной и Богом, которому и так все обо мне известно, я избегала подробностей, которые, в случае что, можно было использовать против меня. По обыкновению сопровождающая челядь осталась за дверью. Я прошла в исповедальню, в которой уже дожидался святой отец. Как обычно, исповедь заняла не более получаса. К концу моих нудных и подробных откровений Падре еле сдерживал зевоту. Отпустив мне грехи и назначив соответствующую епитемью в виде молитв и трехдневного поста, епископ Бенцеи вышел из кабины и в сопровождении Арно покинул часовню через тайный ход, оставив меня наедине с создателем. Как только ушедшие скрылись из виду, Дверь в исповедальню вновь отворилась, и на скамью священника опустился человек. Наблюдая за ним через решетчатое окошко и на всякий случай сжимая рукоятку спрятанного в складках платья стилета, я подобралась, готовая мгновенно реагировать. Но вот он спустил капюшон, и я встретилась со взглядом жгучи черных глаз. «Князь!» Выдохнула я. Рука, впившаяся в рукоятку, разжалась. — К вашим услугам, ваше величество. Рада, что вы откликнулись на мою просьбу. Это честь для меня, ваше величество. Ох уж это его холодная учтивость. Значит, нужно готовиться выслушать кучу упреков и недовольства. Что ж, я к этому готова. Полагаю, вы уже догадались о причине столь секретной встречи. Мне бы не хотелось, чтобы этот разговор вышел за пределы исповедальни. Не извольте беспокоиться, все сказанное останется здесь. Однако же считаю своим долгом напомнить вам, ваше величество, что, несмотря на высочайший статус, Вы, тем не менее, не имеете права в одиночку принимать решения, которые могут повлечь за собой серьезные последствия для всей страны. Не понимаю, о чем бы. Прикидываться дурочкой в присутствии этого человека было сложно. Он на раз-два распознавал неискренность, о чем не приминул сообщить. «Ложь не ваш конек». Вы прекрасно понимаете, о чем я, Ваше Величество. Каждый, кто успел хорошо узнать Боровийскую правительницу, подтвердит, что вы не из тех, кто спускает оскорбление. А уж если речь идет о покушениях на ваших родных, то тут на ум приходит только одно — вы будете мстить. И хоть вы и не посчитали нужным поставить «меня», членов Совета в известность относительно дальнейших действий. Догадываюсь, что у вас уже созрел план, и в самом ближайшем будущем вы начнете его реализацию. Я прав? Так просто. Мне оставалось только пожать плечами. Вынуждена признать, что Йозерцы знал меня даже лучше, чем я думала, и, судя по тону, испытывал обиду за то, что не посчитала нужным посвятить его в свои замыслы. Отдаю должное вашей догадливости, князь. Я действительно намерена предпринять некоторые шаги для предотвращения новых нападений, и боюсь, без вашей помощи мне не справиться. К вашим услугам, ваше величество. «Только скажите, я готов сопровождать вас куда угодно!» «Афенибе!» — разговорная «блин!» «Этого-то я и боялась!» «Нужно тщательнее подбирать слова, иначе этого медведя не переубедить!» «Боюсь, вы неправильно истолковали мою просьбу, князь!» «Ваша помощь заключается не в том, чтобы следовать за мной!» а в том, чтобы остаться здесь, в столице. Только вам, мой друг, я могу доверить самое дорогое, Тео. Вы останетесь в Боростиане и ценой собственной жизни вместе с герцогиней Додемар, на которую возложены полномочия принимать решения от имени королевы, будете защищать наследника Боровийской короны от всех и вся. Это невозможно! Просите о чем угодно, только не об этом. Я не позволю вам. Что? Забыв об осторожности, загремела я. Выскочив из кабины, я рывком распахнула штору, за которой сидел Йозерцей. Вы забываетесь, князь? Никто не вправе позволять мне что-либо или нет. Я ваша монархиня, и ваш долг слепо повиноваться моей воле. «Будь вы хоть папой римским, это не исключает того, что вы — дура, Ваше Величество, самая настоящая дура!» Ладонь по инерции взметнулась ввысь. Все накипевшее готово было вылиться в удар, но, увы, его не произошло. В отличие от меня, Йозерцы был готов к подобному всплеску ярости. Будучи начеку Он перехватил мою руку у самого своего лица. В следующую секунду он рывком притянул меня к себе и впился поцелуем в мой раскрывшийся от удивления рот. Его маневр застал меня врасплох. Не ожидая ничего подобного, я глупо замерла на месте с расширившимися глазами. Ударная смесь из мужского запаха кожи и апельсиновой воды через нос проникла в голову. Все, что готово было сорваться с языка, в мгновение ока испарилось вместе с остатками разума. Давно забытые ощущения, которые я уже и не надеялась когда-либо испытать, всколыхнулись, когда удивительно мягкие губы захватили в плен мои. Волна жара, идущая откуда-то изнутри, поднялась вверх, ослепляя, лишая воли самодисциплина и воздержание — все пошло прахом, стоило кончику его языка коснуться моего. Мгновения складывались в минуты. Находясь в крепких, лишающих воли объятиях, я потеряла счет времени, сосредоточившись лишь на пьянящих поцелуях, которыми сильный и в то же время такой нежный мужчина осыпал мое лицо и шею. «Шанталь, любимая!» Фраза, произнесенная охрипшим от страсти голосом, резко вернула меня с небес на землю. «О, Господи! Что я делаю? Что мы делаем? Да еще в Божьем месте!» Очарование рассеялось. Вырвавшись из пытающихся удержать объятий, я на всякий случай отбежала на несколько шагов. «Кто? Да как вы не смеете?» «Позор мне!» Язык все еще отказывался повиноваться. Жалкие потуги проявить строгость с треском провалились. Это особенно проявилось, когда князь преодолел разделяющее нас расстояние и вновь попытался обнять. «Шанталь! Нет! Пожалуйста, Тибор, не надо!» Я отпрянула назад, прижав ладони к ушам. «Это... это неправильно!» «Почему неправильно? Вы же не можете не знать о моих чувствах!» Он сделал шаг вперед и уперся в мои вытянутые руки. «Я этого не знала!» «Не помню, когда в последний раз чувствовала себя столь беззащитной!» Сердце колотилось в груди так будто я полдня без перерыва скакала по дворцовым лестницам, и мне никак не удавалось восстановить дыхание. Но самое ужасное заключалось в том, что часть меня хотела вернуться в объятия теплых рук, прижаться к могучей груди, за которой так же, как и в моей, сумасшедше бухало сердце, вдохнуть поглубже, будоражащее естество аромат но ведь так нельзя. Я не должна. Или нет? Проклятие!» Ситуацию спас звук открывающейся двери. Это пострелено-корно, обеспокоенный моим долгим отсутствием, решил узнать, в чем дело. Быстро взяв себя в руки, я смогла твердо произнести. «Разговор окончен, князь. Вы получили приказ. Выполняйте». Все еще дрожащими руками подобрав широкие юбки, я развернулась на каблуках и, царственно выпрямив спину, направилась к выходу. Однако долетевшая фраза заставила споткнуться на пороге. «Мы еще вернемся к этой теме, мадам, в самом скором времени. Да чтоб тебя!» Он всегда ненавидел постоялые дворы с их извечным шумом, дешевым пойлом и отвратительными запахами жирной еды вперемешку с нечистотами. Но, пожалуй, больше всего он ненавидел тесные коморки, гордо именуемые хозяевами номерами, в которых не то что развернуться, дышать и то было нелегко. Когда-то очень давно даже лакеем в его дворцах Отводились помещения вдвое больше того, в котором ему приходилось жить сейчас. Но ничего, он знал, что все это временно. Скоро, уже совсем скоро все изменится. Он достигнет цели, ради которой согласился терпеть все эти неудобства. А цель действительно того стоила. Он столько времени ждал, подождет еще немного. Мужчина отвернулся от замызганного окна, расположенного на втором этаже, возле которого провел почти полдня. Человек, которого он ждал, только что прибыл. Он видел, как тот въехал во двор на взмыленной лошади. Спешившись, он, не глядя, бросил услуги по воде, после чего бегом направился к гостинице. Нетерпеливо покусывая кончик уса, Мужчина двинулся к двери, чтобы лично встретить гонца. Сразу стало видно, что при ходьбе он заметно прихрамывает. «Патрон, у меня важные вести для вас!» С волнением в голосе прямо с порога начал гонец. Чувствовалось, что он боялся стоявшего напротив человека. Наживка заглочена. Приготовления к отъезду идут полным ходом. Правда, интересующая вас особо не знает о слежке и решила отправить нас по ложному следу. В назначенный день, под видом того, что собирается посетить один из монастырей, она собирается отправить окольными путями несколько карет, чтобы в случае чего запутать преследование. Но нам стало достоверно известно, что по ее приказу тайно готовят к отплытию янтарную розу. В темное время ее отведут на несколько миль южнее, за мыс, где она вместе с командой будет дожидаться хозяйку. Нам останется проследить лишь за той каретой, которая будет следовать вдоль берега. Хм, умно. Однако, зная капитана Янтарной Розы, следует всегда предусматривать и другие варианты. «Ее пёс!» Я слышал, что они неразлучны. Найдите способ проследить за ним. Уверен, он точно приведет нас к хозяйке. А что насчет ребенка? В город не попасть. Все подступы под контролем восточных варваров. Пусть живет, раз королева сама плывет нам в руки то необходимости в ее ублюдке больше нет. Мужчина нервно потер запотевшие ладони. Такое происходило с ним всякий раз, как он думал о женщине, ставшей его проклятием, адом и раем, источником величайшей радости и скорби. И это всё она одна. Ничего, теперь уже совсем скоро.